Глава тридцать вторая. Надка в группе поддержки. Иен набычился. Разговор явно зашел в тупик. По идее, забрать Лилю князь не имел никакого права. Да только Иен в Каменске один. Ну, еще пара цвергов из клана его поддержат. А у Алмазного с собой полсотни воинов. Он просто силой дочь везет. Поди потом, отбей ее. Выручила Лиля. Предлагаю сделать перерыв. — замахала руками она. — Давайте мы поужинаем, отдохнем, а утром все обсудим. Иен, уставшись с дороги, и ты, отец, тоже, а переговоры надо на трезвую голову вести. Немного поломавшись, князь согласился отложить переговоры. Иен ни грамма не поверил старому лису. На всякий случай выглянул в окно и попросил первого же прохожего передать в гостиницу Северного, что ему нужна подмога. Через час в новом доме Морозных было уже тесно. Явился Глен Леднев, тут же был и Северный. Примчались даже Валь с Натой, встревоженные и нервные, но зато с кучей еды. Толку от них в случае стычки не будет никакого. Альф хоть и умел держать в руках меч, но куда ему устоять против десятка тяжело вооруженных цвергов? Но все равно приятно, что друзья пришли на помощь, оставив все свои дела. Северный, впрочем, тяжело вздыхал. Цверги к нему в гостиницу ночевать не пришли. Разместились дружно в гостевом доме лиса и петух. Но это их проблемы. Пиво там вечно кислое, и постели перестилают редко. Однако столь демонстративное пренебрежение его задело. И дело даже не в том, что их золотые монетки достались не ему. Когда клана Алмазных вот так игнорируют гостиницу своих сородичей, это ж какой удар по репутации. Нате было Лильку и Иена жалко. Она никак не могла понять, чего вообще добивается князь Алмазный. Дочь его счастлива в семейной жизни. Зять — вполне уважаемый цверг, Пусть не князь, но мастер. «Тут все просто, Над!» — грустно усмехнулся Валь. Алмазный ищет свои выгоды. С холодным он мог дела вести, а с кузнеца простого и взять нечего. Иену бы откупиться. Может, чемоданами своими попробуете его увлечь? Все же стоящая штука. Думаю, оценит. Нет, задумчиво ответила Ната. Есть у меня другая мысль. Альф посмотрел на жену едва ли не суеверным ужасом. Может, не надо? Осторожно спросил он. Твои идеи не то чтобы неудачные, но какие-то опасные. Ты ведь не собираешься убивать Алмазного? Я такая кровожадная, обиделась Ната. И потом. Алмазный лично мне ничего плохого не сделал, исключительно хорошее. «Так, Владь», — окликнула она сына, — «сгоняй домой и принеси мне сумку. В общем, сейчас объясню». «Которая на печке за трубой?» — радостно кивнул подросток. «Ага, я быстро». «Нет, а что она хотела?» «Разумеется, мальчишки все ее тайники давно нашли». Утру все началось заново. Князь Алмазный вернулся, ничуть не менее добрый. Мрачно оглядел группу поддержки, приподняв лохматую бровь. Усмехнулся, заметив на стороне дочери Альва, человеческую девку и двух мальчишек. Смешно, что они могут сделать ему, князю одного из самых богатых, а значит и уважаемых цвергов на этом континенте. Вещи собрала дочь, уважаемый князь неожиданно заговорила с ним высокая человечка вы дочь свою любите алмазный нахмурился остро ощущая подвох нет наконец сказал он она не для любви для выгоды товар и с победным видом оглядел присутствующих пусть знают что князь алмазный выше всех этих соплей любовь ха настоящий цверг любит только две вещи работу и деньги ну так продайте ее ину Мирно предложила Надка. «Сами посудите. Зачем вам товар, у которого... М -м, спорное право собственности? Лиля любит Игена, А Иен любит ее. Хорошо ей уже ни с кем другим не будет. Продадите ее. Товар, знаете ли, неликвидный будет. Скандальный. Недовольный. А то и сделает с собой что от отчаяния». Лиля истово закивала головой. «Сделает. Она...» Сделает. Голодовку там объявит или на лысо побреется, чтобы нелюбимому не доставаться. «Да что этот нищеброд может мне предложить?» С презрением фыркнул князь Алмазный, уже понимая, что попался в ловушку этой оливийской девки. Что она оливейка он догадался, как только натка рот раскрыла, слишком хитрая. «Гвоздей оцыплет или подков? Так первому мужу ты меня просто так отдал!» — встряла Лиля. — Да еще и приданное было. — Не просто так, а ради союза, — заворчал Генрих. — И выкуп я взял за тебя железными мечами и топорами самого высшего качества. — Угу, который смастерил лучший кузнец клана Холодных. — И я, — ехидно добавил Иен. Интересный поворот. Ната торжествующе оскалилась. Генрих поежился. — Так у вас алмазы лишние? — проворковала она. «Или вы следующему претенденту дочь беспреданного хотите всучить?» Иен ее уже взял, такую, какая она есть. Ему доплачивать не надо. А вот у нас, в смысле у него, есть одна вещь, которая, я полагаю, вам очень нужна. Прям даже любопытно. «Что же мне такого нужно?» — загоготал Алмазный. «Ну-ка, покажи». «Да без проблем». «Владик?» Подросток подал матери охотничью сумку из оленьей кожи, при виде которой Генрих захрипел и вытаращил глаза. Узнал, стало быть. «Мое!» — взревел он. «Мое!» — отрезала Ната. «Что упало, то пропало. И глядите, что в сумочке есть!» Она достала секстант и повертела его в руках. Как им пользоваться, она не знала. Прекрасно понимала, что штука эта бесценная. Но семья, она куда важнее, чем самый драгоценный артефакт. И друзья. А Лиля и Иен — ее друзья. Я так понимаю, что встает вопрос, достаточно ли ценный выкуп предложен за вашу дочь? Подал голос Валь, потому что остальные молчали, явно ничего не понимая. К тому же и внука вам в наследники отдадут по достижению им совершеннолетия. Так что скажете, князь? «Скажу, что согласен», — хриплым голосом ответил Алмазный, не сводя глаз с артефакта. У него даже руки подрагивали. «Так дорого мою дочь никто не оценит». «Договор», — рявкнул Иен. «Договор», — согласился его теперь уже законный тесть. Немедленно принесли бумагу и перо. Четверо цвергов обступили стол. Благо, что Лили его успела купить. Стульев не было, а стол был. Принялись орать. Громко, ругательно, рвали бумагу, швыряли перьями, словом, работали. Валь не выдержал, рявкнул на них, отобрал чернильницу, сказал, что будет писать сам, а они пусть внятно объяснят, что именно должно быть в договоре. Близнецы сидели, раскрыв рот от восторга, и, кажется, запоминали все те неизвестные им раньше слова, которые рычали бородатые квадратные коротышки. Лили и Ната. Не в силах вытерпеть этот гам, ускользнули на улицу. «Над, ты ради меня?» — всхлипнула Лиля. «Не только. Считай, что я за Валя долг вернула. Ты его из рабства выкупила, а я тебя. Квиты. Я не ради чего-то. Так и я не ради чего-то. По дружбе, Лиль. Но, скажем так, долг закрыт. К тому же я все равно не знаю, как этой ерундой пользоваться». «Знаешь», — шепнула Лиля. А если бы у меня этот перемещатель был, уж и я бы разобралась. И рожать бы в своем мире хотела, а не тут. Глупости говоришь, рожать с Ари будешь. Она у нас ведьма, родишь с десяток цвергят, не волнуйся». Лилька кивнула, всхлипнула и Нату крепко-крепко обняла. Договор все же составили, хоть и к вечеру. Обошлось даже без мордобоя и сломанных рук. А потом вся арава цвергов переместилась в гостиницу к новым родственникам. И начался пир, равных которому Каменский еще не видел и вряд ли когда-то увидит. Цверги привезли с собой знаменитый грибной самогон. Все же, как оказалось, Алмазный рассматривал и мирный вариант решения вопроса. В смысле признать зятя и отпраздновать это масштабное дело. А что за праздник без самогона? Столы выставили прямо на середину улицы. На свадебный пир затаскивались все прохожие, которым посчастливилось оказаться рядом с гостиницей Северного. Хотя что значит «посчастливилось»? Весь город сбежался поглядеть на цвергов, а уж когда узнали, по какому поводу праздник, мясник подарил целую тушу быка. Тут же разложили костер и нашли огромный вертел. Помимо грибного самогона нашлось и несколько бочек вина. Еду выкупили в ближайшем ресторане. Всю. А уже в темноте, когда веселье стало слишком уж разнузданным, когда уже крики стали не радостными, а какими-то угрожающими, над Каменском вдруг раздался волшебный звук флейты. Такой нежный, чистый и сказочно прекрасный, что смолкли все голоса. Даже ветер, казалось, утих, внимая. А флейта плакала, пела и рассказывала о любви. Без сомнения, о любви потому что нет на земле силы такой, чтобы победить самую лютую стужу, самую злую ненависть, самую ненасытную жадность. Только любовь». Горожане вдруг устыдились, тихо убрали столы и стулья, молча, боясь даже дыханием спугнуть волшебную музыку, разошлись по домам. И даже цверги потупили глаза и помогли убрать разбитую посуду и разбросанные по земле объедки. Праздник окончился. Иен увёл полусонную Лилю в их дом, теперь уже даже не споря. Да и о чём спорить, когда самый главный бой в своей жизни он выиграл. Дом? Ну, пусть будет дом. Там ещё столько всего нужно сделать. Двери новые поставить, мебель купить, колыбельку своими руками сколотить. В самом деле, не в гостинице же его жене рожать. И посуды там совсем нет. И кровать маленькая и хилая. Кровать настоящий цверк должен сделать сам. Он кузнец. Стало быть, ковать будет». Ната же с трудом разыскала таинственного флейтиста. Валь сидел на крыше гостиницы. Весь бледный, холодный. Уже не играл. Просто крупно дрожал. «Что не так?» Прямо спросила она. «Тебе плохо?» «Очень», — тихо ответил Альф. «Я подлец и обманщик, Над. «Мне очень стыдно. Я неимоверно виноват перед тобой. Давай мы спустимся, и ты мне расскажешь», — мирно предложила НАТО, у которой вдруг затряслись руки. «Домой пойдем? Или...» «Домой, конечно», — вздохнул Валенуэль. «Там и поговорим. Мне очень нужно с тобой поговорить. Вот теперь ей стало по-настоящему страшно. Что он натворил такого? В чем виноват?» Единственное, что ей лезло сейчас в голову, Валь решил расстаться. Ната с самого начала подозревала, что этот момент настанет, но думала, лет десять у нее есть в запасе. Есть ли? Но Валь вел ее домой, крепко держа за руку, как дети они, сплетенные до не менее пальцы. Оба дрожат. Говори уже. Не выдержала Ната едва не плача. Не могу больше терпеть. Ты уходишь? «Куда?» — растерялся Валь. «От меня. Сдурела. Ты моя жена. Никуда я не уйду. Даже не рассчитывай. Тогда что ты хотел рассказать Ната. «На-то». Валь остановился и заглянул ей в лицо. «Я имел очень интересную беседу с Алмазным. Он сказал, что готов тебя вернуть домой. С детьми. И еще денег дать. Потому что артефакт его действительно бесценен. И я понимаю, что тебе, может, захотелось бы вернуться». «Все же мир там совсем другой, больше возможностей и для тебя, и для мальчиков». «Но я отказался. Сказал, что ты не пойдешь». «Молодец», — согласилась Надка. «Я бы отказалась. Что мне там делать?» «Да и мальчики... Нет, конечно, Славку можно туда, в медицинский. Но кто ж его возьмет? Атестата же нет, а школу он вряд ли нормально закончит. Да и проблем будет». «Наверняка нас там ищут. Возможно, даже Орлова в полиции допрашивали. Ха-ха. А мы тут вернемся». «Смешно. Никуда не хочу. Хочу тут. С тобой». Валенуэль глубоко и шумно вздохнул и сжал нату в объятиях. «И все равно я должен был тебе сказать. Спасибо, что не сказал». Невнятно пробормотала она, отплевываясь от его холодных гладких волос. «Я б растерялась, задумалась, стала сомневаться». Вот так лучше. Кстати, а где славики? Напились? Что ты? Я их еще в начале вечера спать отправил. Нечего им там делать. Мало ли, драка какая. У цвергов это не редкость. Надка умиротворенно вздохнула и покрепче к нему прижалась. Какой он идеальный! Идеальный!